способные проникать в самые высокие и тайные круги масонства. Таким орудием стала ложа П-2. Но для нее нужен был особый руководитель. Высокие магистры для этого не годились. Интриги, столь характерные вообще для взаимоотношений братьев, ссоры из-за денег, раздоры между двумя слившимися фракциями, отнимали много сил. нужен был энергичный и обладающий свойствами двуликого януса человек, который мог бы без помех сформировать штурманскую подрывную ложу. Этим человеком американцы избрали Джелли. Мы говорим «избрали», потому что по обычным законам масонства он без посторонней помощи не смог бы столь быстро взобраться на такую высокую ступень. Лишь в 1965 году он прорывается в масонство. Помня о его жестоких расправах над партизанами, служении Муссолене и гитлеровцам, ряд братьев настаивал на том, чтобы заморозить процедуру его принятия. Но уже на следующий год великий магистр Гамберини, связанный с ЦРУ, продвигает Джелли, стоящего на первой ступеньке масонства, ученик в престижную секретную ложу Ход. Следует оговориться, что закрытых, суперсекретных секретных лож особого назначения в Италии несколько. При желании их нетрудно переформировать. Так был и сложный ход, куда был Переданджели, которого великий магистр Гамберини рекомендовал, несмотря на его низкий градус как человека, способного внести значительный вклад с точки зрения вербовки новых сторонников и лиц высокого положения. Руководителю ложи Аскарелли он вручил личное досье Джелли. Подобные факты в истории масонства крайне редки. Такая необычная процедура и покровительство обещали необычную карьеру, и она действительно была неординарной. В 1969 году Джелли поручается задача сплочения всех сообществ национального масонства. которая до сих пор была под силу только Джильотти. В 1970 году он становится надзирателем над публикациями масонства. Что особенно важно, ему было поручено поддерживать отношения с зарубежным масонством и ЦРУ, прерогатива которой ранее обладал лишь великий магистр. В 1971 году Джелли назначается организационным секретарем старинной ложи пропаганда. Ее теперь начинает именовать группа Джелли П-2. Должность организационного секретаря вообще не предусмотрена масонскими уставами. Она дала новоиспеченному руководителю специальной ложи неограниченные права по ускоренному производству масонов и комплектации своей персональной ложи. Джелли производил прием масоны в гостинице Эксельсиор на центральной улице Рима, виа Венето, там, где Феллини снимал «Сладкую жизнь», прямо напротив здания посольства США. Гамберини освещал процедуры своим присутствием. Новый глава Великого Востока Италии Сальвини был заметно обеспокоен тем потоком, которым устремились в группу Джелли П-2 высокопоставленные военные. Он намекал братьям, что взлетевший с космической скоростью выскочка видимо готовит в стране военный переворот, и был прав. Соединив в декабре 1971 года подчищенную им ложу Ход с завербованными им новыми членами группы «Джелли П-2», Джелли поставил перед членами ложи вопрос об угрозе со стороны итальянской коммунистической партии о возможности прихода к власти клерика-коммунистов и необходимости выработки в связи с этим планов чрезвычайного положения. В 1972 году он разослал членам ложи циркуляр, в котором предлагал отбросить философию, то есть трафаретные дискуссии о таинствах и доктринах масонства и заняться лишь важными и конкретными проблемами, затрагивающими нашу национальную жизнь. В конце того же года в ложе создается центр исследований